«Эпилог. Командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант Гловацкий. Москва, 3 августа 1941 года. Надо же, долетели нормально. А я все думал, что шмякнемся и брызги в сторону. Мысли текли спокойно, как-то даже тягуче. И страха в них не проглядывал, словно уже не жил, просматривал мелькающие перед глазами кадры кинохроники». Раскалывалась голова, пульсировала вспышками боли, сводящей с ума. Левая рука онемела, и нога тоже. Словно налились свинцом. А самое хреновое, так это жар в груди. Словно масло кипящего пятном вылили. Эти симптомы были знакомы. Инфаркт с инсультом подобрались. Пипец котенку скоро. Сетцу колдун настоящий, все правильно. Здесь с этим бороться не умеют. И жить осталось считанные часы, если не минуты. Жалко Соню. Но все, что можно и нельзя, я сделал. Предначертание, мать его, в три боцманских загиба. Теперь бы с пользой и закончить затянувшийся на месяц спектакль. Цирк уехал, клоуны разбежались. «Вам плохо, Николай Михайлович?» Укачало в самолете Леша. Видимо, постарел. Гловацкий привычно отмахнулся от заботливого адъютанта. Проницательный слишком стал его Сёмин. Чуть что Софью вызывал последние дни. Николай Михайлович как мог скрывал накативший на него хворь, чувствуя, что противостоять ей уже не в силах. Ни маты, ни лекарства уже не помогут. Поздно. Организм просто исчерпал все жизненные ресурсы. Помоги по лесенке спуститься. А то сам могу не сойти. Шепот был услышан. Крепкая рука, как тисками, сдавила локоть. Поднялся с кресла, в глазах потемнело, словно пелена разлилась. Лицо обдуло свежим ветерком. Утро явно встречало прохладой. Ведомый Сёминым, он вовремя пригнулся в раскрытой двери и осторожно спустился по ступенькам лесенки. Под ногами была твердь бетона. Гловацкий покачнулся, ноги подгибались. Крепкое тело сейчас становилось бессильным. «Здравствуйте, товарищ генерал-лейтенант! Как долетели? А мы вас тут дожидаемся! Приказано доставить в Москву!» Чуть рисковатый голос с ощутимым кавказским акцентом неожиданно привел Николая Михайловича в чувство. Примерно так же будет в казарме сигнал тревоги усталых солдат. Пелену в глазах словно стерли, как объектив наводит резкость. И первая же мысль моментально опалила душу ликующей радостью. «Да такой удачи можно только мечтать!» Судьба сама ворожит мне и улыбается. Перед ним стоял крепенький комиссар госбезопасности третьего ранга, о его звании говорили три ромба в петлицах. Ростом с гловатского, побритый, из наград два ордена и знак почетного чекиста, меч, перечеркнувший щит. Глаза пронзительные, по-кавказски живые, но очень неприятные. Видел не раз такие у обреков. С таким взглядом только и убивцы встречаются. Для них уже нет тормозов. Что барану глотку резать, что ребенку. На губы словно резиновая натянутая улыбка. «Долетают летуны за стаканом водки, а бабы залетают!» В привычной грубоватой манере отозвался Гловацкий, даже не поздоровавшись. «Да и к чему политесы разводить с тем, кого собираешься убить?» Он мог улыбнуться Манштейну, но таким отморозком никогда. «Тот враг, но эти намного хуже!» Ради власти по человеческим жизням бодренько шагали, растаптывая тысячи судеб своими начищенными до зеркального блеска сапогами. Боль ушла, исчезла, растворилась. Тело само подготовилось к последней смертельной схватке, как бывало с ним всегда, когда начиналась рукопашная. Все правильно рассчитал. Деза, запущенная через Питер и Псков, дошла до Кабулова. И тот, движимый интересом, не мог не приехать лично. Ведь времени для разговора, а он должен состояться до встречи с товарищем Сталиным, было в обрез. Очень важный разговор. Особенно для того, кто интересуется членами ЦК, приближенными к Политбюро. И не только это сыграло роль наживки. Были и другие моменты. Вы бы не могли уделить мне немного времени, товарищ генерал? У нас оно есть в запасе. До Москвы мы доедем быстро. Вас уже ожидают машины. Чекист показал рукой на два черных лимузина ЗИС, что стояли на бетонной дорожке. Глаза отметили двух сотрудников НКВД у них, а на отдалении и пустой автобус для прибывших. С Гловатским прилетело восемь человек, включая Кузнецова, генерала Егорова, двух политработников, адъютанта и водителя, что числился еще и персональным охранником. «Вон домик стоит, там комнатенка есть. Чего разговор откладывать?» Головацкий показал рукой на приземистое строение с камуфлированными стенками и крышей, с тремя окнами по фасаду. «Сдается мне, что оно как раз для ожидающих и предназначено. Там можно выкурить по-папироске, никто нам не помешает». «Вы правы, товарищ генерал. Могу предложить вам чаю. После полета чашечка только на пользу. А члены военного совета и замначальника штаба фронта доставят в Москву незамедлительно. А мы догоним». Наш разговор займет от силы четверть часа. «Постоим, покурим, окрестностями полюбуемся», раздался спокойный голос Кузнецова, что встал рядом с ним и бросил напряженный взгляд на Гловацкого. Тот сразу понял. Секретарь Ленинградского обкома явно в курсе его разговора с Ждановым и Ворошиловым. «Хорошо», усмехнулся Гловацкий, указал взглядом на портфель. Член военного совета чуть кивнул в ответ. «Там были бумаги для Сталина» пакет с тетрадью, записи убористые и убойные. Направляясь вслед за комиссаром, Николай Михайлович сделал характерный жест рукой, предназначенный для Семина и Мишки. Они уже побывали с ним в переделках, так что поймут в момент. И судя по напряженным лицам адъютанта и водителя, знак ими был расшифрован в ту же секунду. В доме 2-3 человека, не больше. Скорее даже один. У него мало людей, которым безусловно доверяет. Исключительно подельники. Ведь сам прекрасно посчитал, что могу послать его в три загиба. Хорошая вещь есть, репутация называется. А их формы боятся. Но тут не авторитет, а страх. Фашисты столько генералов и командиров не убили, как это братья. Как там перефраз Дзержинского? Настоящий чекист должен иметь холодное сердце, горячие руки и чистую голову. Это же сколько они народа извели» если даже в 21 веке у них уйма поклонников. Действительно, как в песенке. Хорошими делами прославиться нельзя. Ничего, надеюсь, что возмездие к ним раньше придет и попыток реабилитации не будет. Головацкий кривил губы в недоброй улыбке, идя следом за Кабуловым. Видел его фото и узнал сразу, и прекрасно понимал, что теперь из домика один из них живым не выйдет но сам надеялся, что пристрелить этого упыря раньше. В 2016 году очень много словословий лилось в адрес этих мерзавцев. Иронизировали, молково, кровавой гыбнёй называли. Это защитники правосудия, невиновных не сажали, зря не расстреливали. И вообще, руки прочь от славных органов ВЧК, УГПУ, НКВД и НКГБ. Какие миллионы расстрелянных? Так, 1600, не больше». Так и хотелось сказать. Твари, вы вдумайтесь! Это же население таких городов, как Иркутск или Ярославль. И почему тогда заправил с их организаций к стенке поставили Ягоду, Ежовой, Берию и прочих их подельников? Без права на реабилитацию. Не Сталин, а именно они раздували массовое доносительство, Забыв железное русское правило, доносчику первый кнут. Это им. И они сами ставили планы по арестам вредителей, успешно их перевыполняли и требовали поднять квоты, стрелять и избивать, не уголь в шахте рубить. В 1990 году Головацкий принимал участие во вскрытии рва, где были захоронены жертвы вот таких борцов. Мутило всех курсантов неделю, от злости кулаки сжимались. Запомнил на всю жизнь. Костяк с длинной русой косой, судя по размерам девчонка. И старик с седой бородой, с культею и рядом костыль. Это что ли враги народа? А может, враги те, кто этот народ уничтожал? Кто раскулачивание устроил? Кто до носа писал, злорадно хихикая, кто в затылке стрелял, получая за героизм ордена? Сейчас он с этой падалью, что считает людей за негодный мусор, счеты раз ведет, и будь что будет. Но за тех же летчиков, которых еще не убили, но зверски пытали эти упыри. Расплатится той же монетой. И будет прав, ему со многими ветеранами приходилось говорить, и практически все отзывались об особистах брезгливо, а вот васильковых фуражек вообще за людей не считали. Руки у них по локоть в крови, и не вражеской, а своей. И яркий пример тому годы большого террора. «Проходите, садитесь, сейчас нам чаю организуют». Когда такой чин НКВД говорит «садитесь», это следует понимать в его интерпретации. Сидеть с вами я не буду, вы уж один сидите. А я у окошка постою, покурю. Вопросики ваши выслушаю. Гловацкий отошел к раскрытому окну, бросил на подоконник пачку папирос, чиркнул спичку. Обвел взглядом помещение. Стол, стулья, комод буфета. У него чекист, от чайника идет порог. Через открытую дверь в комнату вошел еще один чекист. В руках тарелочки с закусочками. Ах, какая патриархальная пастораль! Мне говорили, что вы шутник изрядный, Николай Михайлович, но не верил. А теперь и сам вижу. Что это вы так на меня обиделись? Мы ведь с вами не знакомы. Я... Я знаю, кто ты такой, Кабулов. И руки не подам. Брезгую. Главатский выдохнул табачный дым, с откровенной усмешкой глядя на исказившееся лицо Кабулова. Еще бы, его боялись, перед ним трепетали, а тут не просто посылали его по извечному русскому адресу заковыристыми словами, а сделали это умышленно, громко. Вот только генерал не собирался давать ему ни секунды. По приказу маршала Ворошилова из санкции товарища Жданова я провел расследование о побеге пленного генерала Манштейна, того самого, что тут же нанес по нашей армии контрудар и деблокировал окруженную группировку в Лакновском уре. Побег ему обеспечил твой давний знакомец, капитан Бочкарёв. Их опознали бойцы истребительного батальона, что проверяли документы означенного предателя. «Сиди, гаденыш, я ещё не всё сказал. А вы только дернитесь, завалю, как мамонтов!» Ручки подняли и в угол отошли, словно школяры блудливые, на рукоблуде и пойманные. «Сидеть, падла! Завалю нахрен, предатель! Фашистский прихвостень!» «ТТ и ТК...» Весомые аргументы в диалоге, особенно если смотрят прямо в лицо. Лицо Кабулова побагровело, он стал подниматься со стула, но от генеральского рыка снова уселся и ухитрился чуть мотнуть головой двум своим сотрудникам, что вроде вели себя безучастно. Те сдвинулись к стене, внимательно смотря на Гловацкого. Вот только плавность этого движения все поставила на свои места. Видел он таких не один раз. Волкодава от отвертуха мгновенно отличать научился. Валить их надо в первую очередь. Раз такие пляски пошли, вы уж простите, ребята, теперь мы все здесь ушли за красную черту жизни. Ты можешь обосновать свои слова, раз подозреваешь меня в таком преступлении, как Организация побега немецкого генерала? И чей приказ ты выполняешь? Товарищи Жданов и Ворошилов его отдать не могли. Приказ Родины Кабулов. Как советский генерал и коммунист, а с тобой будет армейский комиссар Мехлес разбираться, а не Берия. «Вышел ты из доверия!» «Коломбур, однако!» «Да ладно! А теперь слушайте все, только не дергайтесь, парни! Пристрелю!» Гловацкий говорил громко и краем глаза видел, что стоящие у самолета военные как-то странно себя повели. Стали доставать из Кабур пистолеты. Что же, у него осталось пара минут, чтобы изложить все для них отчетливо, чтобы каждое слово запомнили. «На германский генштаб вот уже больше 20 лет работает агент!» завербованный еще в меньшевистской Грузии кайзеровскими разведчиками. Его прозвище Макс. Ой, что вы дернулись, Кабулов, не ожидали? Это мне Манштейн сказал, когда я ему на допросе все места отшиб сапогами. Это первый звонок. Ты же из Грузии. Из нее и Бочкарев, что дал немцу сбежать, и сам ушел с ним. И девчонку, что его опознала, сразу повесили. А ты их в покойнике записал, следочки заметая. «Это второй звонок. Третий тут же прогремел следом. Немцы знали о нашем наступлении. Нет, измена среди штаба 11-й армии исключена. Фашисты не знали, где именно мы ударим. Но вот когда и примерно где, точно ведали. Далее интересней про твои дела выходит». Лавацкий продолжал говорить громко, бросая обвинения, что являлись чистейшим блефом, который Кабулов в один миг опровергнет. Вот только у мертвых оправданий не принимают. Ненадежно это занятие, всякие спиритические сеансы устраивать. Любой вражеский агент обязан пробраться наверх как можно выше. Тебе это удалось, Макс. И ты помог Гитлеру вместе с братом. Тот в рейхе от и а ты здесь. Вы ввели товарища Сталина в заблуждение относительно намерений Гитлера напасть на нашу страну. Что ты мелешь? Да ты сидеть, сука! «Вякнешь или дернешься, второе я прострелю!» Выстрел из ТК прозвучал громким хлопком. Головаскому удалось попасть в ухо. Все же 4 метра практически убойная дистанция. С нее он никогда не промахивался по пятирублевой монете. А здесь ухо больше спичечного коробка. Кабулов схватился за него ладонью, побледнел. Кровь закапала между пальцами. «Идет страшная война моторов. Тот, кто захватит господство в воздухе, ее выиграет». Ты тут наследил. Четвертый сигнал. Неужели можно поверить, что десятки летчиков, многие из которых герои Советского Союза станут поголовно предателями? Ты смог это провернуть. Их всячески избивали твои уроды, Владимирский, Родос, Шварцман. Ты сам выписывал ордера на их аресты, минуя наркома Меркулова. Что, не ждал, сволочь такого? Я многое на тебя накопал. Торопился ты моментом воспользоваться. Доверием к тебе, товарищи Сталины и Наркома Берии. И война грянула, а наша авиация без командования осталась. Вот и катастрофа. И в ней виноват ты, предатель, шпион и враг народа. На какую-то секунду Гловатский отвлекся. К дому бежали военные, все с оружием в руках. Впереди водитель с ППД. Все правильно. Они ведь слышали его монолог обличения, выстрелы, сделали выводы. Сука! Гловацкий успел выстрелить чуть раньше. Оба чекиста плавно, но невероятно быстро ушли в сторону, выдернув оружие. Официант – наган, а тут что с чайником – ТТ. Кабулов тоже выхватил свой ТТ из кобуры. Но три секунды были в резерве. Вряд ли этот упырь имел представление об огневых контактах, а тем более рукопашной схватке. Официант свалился на пол. С такой дистанции выучка не спасет даже волкодава. Причем тех же крапов готовили ничуть не хуже. А Головацкий получил свой берет, если не одним из первых, то в первой полусотне точно. Все же роту натаскивали именно на борьбу с террористами и захват бандитов. Уж последних изрядно обезвредили, и стреляли он и прилично. «Твою мать!» Хрип вырвался из горла, руку обожгло. Коровин выпал из обмякшей ладони, ударило в плечо. Но вскользь, так в него уже попадали. Тело само качнуло маятник. ТТ в правой руке посылал пулю за пулей в противника что сам пытался увернуться, распластавшись в рывке. Гловацкий прекрасно понимал, что парень не при делах. Его просто хотели слепить живым, без сильных повреждений. И он попал в метнувшегося чекиста дважды, в грудь и в голову, зная, что наповал. В ТТ оставалось всего два патрона. Их нужно всадить в Кабулова, в сердце. Комиссар уже выхватил пистолет и выстрелил в него. Гловацкий качнулся, но, видимо, силы и реакции уже были не те. Бог обожгло, тело откинуло к стене, и тут же сильнейший удар в грудь. Все, хана. Колдун прав. К стенке поставили и расстреляли. Жаль, не успел в него всадить. Гловацкий сползал по стене, оставляя на ней пятна своей крови. Из последних сил вскинул ТТ и выстрелил в силуэт Кабулова. Глаза затуманились. По звериному реву понял, хорошо попал, точно в цель. Выстрелы загремели чередой уже не в него, остатками сознания понимал. И последнее, что он увидел и услышал в своей жизни. Очередь из ППД в упор на полдиска опрокинула Кабулова на стену».